Навестите чуткую молодёжь. Наш друг Клервиль ведь давно хочет вас к нам привести. Благодарю вас. Я как-нибудь зайду. У ваших родителей всё благополучно? Да, всё совершенно благополучно, но я так, так беспокоюсь. Спасибо. Это ужасно, сказала вдруг, потеряв соображение Муся, а она потом сама не могла себе объяснить, почему собственно так волновалась. Да знаете ли что, Александр Михайлович, вот и приходите к нам в понедельник вечером, если уж оказалось, что вы свободны. Ага, попались, совершенно растерявшись, говорила она всё более развязным тоном. Майор Клервиль тоже будет. Он давно вас не видел и очень по вас скучает. Очень, как мы все, как я в частности. Браун поблагодарил довольно холодно. тогда и Витя, значит, не надо к вам идти это вам сбережёт время которое и так дорого или нет простите ради бога я забыла ведь он должен взять книги он конечно зайдёт быстро и без связано говорила мусь в какой день прикажете если утром между 8 и половиной 9 то в любой день муся рассыпалась у любезности Наступило недолгое молчание, она простилась и положила трубку аппарата в совершенном ужасе. Что это со мной? Точно затмение нашло, подумала она, разрывая на мелкие кусочки какую-то лежавшую на столе бумажку, потом оказалась нужную счёт. Муся почти никогда не сожалела о сказанных ею словах, в уверенности, что у неё всё выходит очень мило при улыбке и переливах голоса. Но в этот день лицо у неё не раздёргалось, когда она вспоминала дьявольский смех: "А-а, попались!" за чем-то по-французски сказанную фразу и продолжавшееся полминуты молчание в конце разговора. Впрочем, к чему-то придравшись, Муся назвала Витю глупым мальчишкой и сказала, что его надо драть за уши. Глава 3. В воскресенье Глофира Генриховна с утра чувствовала себя не совсем хорошо. Тем не менее, она встала и принялась за работу в 9:00, когда все в доме ещё спали. К 11:00 чай и обед были ею приготовлены, стол накрыт, общие комнаты убраны, а сама Глаша, как всегда аккуратно одетая и умытая, причёсанная, вышла в столовую, точно и не заглядывала на кухню. Однако её измученный вид обратил внимание друзей. У них заговорила совесть. Глаж, милочка, вы бы отдохнули, благодетельница наша, подольстилась к глафере Генриховне, Сонечка, которая в воскресенье на работу не ходила. Благодетельница наша, спела муся из пиковой дамы: "Отдохни, отдохни. Отдохните, Глашенька, милая". Вот ещё что за нежность. У тебя и вправду усталый вид, сочувственно сказала мысь. Или голова болит? Да, немножко. И горло. А, пустяки. Это надо уметь простудиться в июне месяце, наставительно заметил Витя. Глофира Генрихевна по привычке хотела его ругнуть, но вдруг закашлялась, притом неприятно тяжело, так что друзья даже переглянулись. Муся предложила вызвать доктора. Витя рекомендовал Кротова. Глафира Генриховна только сердито посмеялась. Во время обеда все усердно ей помогали. Глаша чистила на кухне селёдку, жарила бифштексы и картофель, резала хлеб, но когда она с блюдом в руках выходила из кухни, Витя бросался ей навстречу в коридор и на полдороги пытался взять у неё блюдо. Дайте мне, ради бога, я понесу. Вить, отстань. Вы только мне мешаете. Ну так и есть. Чуть всё не уронила. Отстаньте, говорю вам. Но ведь вы не здоровы. Зачем же вы всё делаете? Дайте мне. Ничего, как-нибудь донесу без вас. Глофира Генриховна по старой привычке попыталась уничтожить Витю взглядом. Уничтожающий взгляд отлично у неё выходил, но уничтожить взглядом человека, держа в руках блюдо с селёдкой, не может никто Витя остался цел